Когда Кирилл вернулся в комнату, Родион Чужестранцев заканчивал красочный рассказ о том, как в прошлом учебном году он чуть было не вылетел из своего университета, не сдав с первого раза высшую математику. Повествование дополнялось пылкой жестикуляцией и колкими эпитетами в адрес преподавателя. Все, улыбаясь, слушали. «Ты просто роде всё неверно сделал!» — закричал Дурилов, когда чужестранцев закончил свою речь. — Тебе нужно было выйти к доске, положить руку на грудь, ха-ха, и сказать ха-ха. Клянусь Аполлоном врачом, асклепием, гигией и панакеей, И всеми богами-богинями, беря их в свидетели, а-ха-ха-ха-ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха, ха что треугольник А, Б, равен треугольнику, а ха ха, -ха А штрих, Б штрих, С штрих, а ха мало букв в алфавите, а -ха, -ха, ха Последние слова Дурилова уже потонули в общем хохоте. Кирилл тоже хохотал как безумный, а сам Иван... Вообще чуть не задохнулся от восторга. «Нас что, лечат в хачи, верящие в богов на Олимпе?» — спросил Харя, когда все успокоились. Вопрос, кажется, был лишен иронии. «Тебя да!» — ответил ему Юрик стервозным тоном, и новая волна истерики накрыла всех. Лена подала горячее. «Что делать?» — вновь завертелась в голове у Кирилла. «Мне так хорошо сейчас с ними, так весело, разве я теперь смогу?» Он крепко сжал в потной ладошке нож и вознес его над тарелкой. Страх парализовал Кирилла. Он переводил взгляд с ножа на кусок мяса на своей тарелке и чувствовал, как холодный пот выступает на его лбу. Наконец он решился и с ненавистью воткнул нож в несчастное мясо. Этот странный его маневр... Привлёк Ленина внимание. «Князь Подмышкин, вы что это сделали? Вы хотите нас убить?» Засмеялась она. «Вы что, из князя Подмышкина превратились в князя Тьмы? Князь Тьмышкин?» У Кирилла от её слов потемнело в глазах. Он весь побледнел и с трудом сдерживал дрожание членов. «Кирилл, с тобой всё в порядке?» Поинтересовался Юрик. «У тебя нездоровый вид». «Может, врача? Впрочем, у нас есть Родион. Родион, помоги Кириллу!» «Я же не офтальмолог!» — отмахнулся чужестранцев. Все загоготали. Кирилл снова побежал курить. «Бросьте! С ним все нормально. У него просто никотиновая зависимость!» Услышал он уже возле двери голос чужестранцева. Выйдя на лестницу, Кирилл долго смотрел в окно пытаясь настроить себя на правильный лад, но ничего не выходило. Вся его ненависть куда-то улетучилась. Кирилл пытался вспоминать самые обидные Ленины выходки, намеренного создавая в памяти все малейшие детали. Он прокрутил в голове кучу различных неприятных случаев с Лениным участием, но раздражение, которое он испытывал, вспоминая эти эпизоды, было настолько незначительным, что ему даже делалось неловко перед самим собой за такую эмоциональную тупость. Он выкурил несколько сигарет подряд и его затошнило от табачного дыма. Всё пошло не так, твердил он себе и еще больше злился на себя. Потом он распахнул окно и высунулся в пустоту. А может, покончить все сейчас, — мелькнуло в его голове. Шагнуть в никуда, и не надо ничего делать. Неожиданно на лестницу вышла Лена. Кирилл испуганно захлопнул окно, как горе-школьник испуганно захлопывает порнографический журнал, когда в комнате неожиданно появляется кто-то из взрослых. — С тобой все в порядке? — спросила Теплякова. — Не знаю, — честно признался он. — Ты здоров? — Думаю, что да. — Кирилл, я хотела тебя спросить. «Ты общался с Юлей после того, как мы отмечали день моего рождения?» «Общался, но не так, чтобы серьезно разговаривать. Просто пересекались». «Как она?» «В смысле?» «Ты знаешь, Кирилл, что я имею в виду?» «Я уверена, что она говорила обо мне с тобой». «Говорила», — подтвердил Кирилл. «Ей плохо?» «Да, и она рада, что ты забираешь документы». Она ходит вся мрачная и плачет, когда говорит о тебе. Это так печально, Кирилл, мне так жаль ее, но ведь я ни в чем не виновата перед ней. Или ты считаешь, что виновата? Нет, не виновата, наверное, ты же не влюбляла ее в себя. Возможно, мне нужно было раньше заметить ее любовь и попытаться прекратить все сразу. Хотя как? Ах, самое противное, что мне еще и приятно. Ведь всегда же приятно, когда тебя любят. Человек-дрянь, и никуда от этого не деться. Все мы полны дерьма, Кирилл. А с Юлей получилось и глупо, и обидно. Знаешь почему? Потому что она сама выдумала эту любовь. Ей захотелось чего-то нового, непохожего, и она решила побыть лесбиянкой. Но беда в том, что выдуманное ради позерства перед самой собой чувство Вдруг разрослось неимоверно и стало самым настоящим. Мы с ней не годимся друг для друга. Это ясно, как божий день. Люди часто сначала выдумывают любовь, а потом действительно влюбляются. Заметил Кирилл. Верно. Так часто бывает, особенно с теми, кто болезненно переживает свою обыкновенность. Юлю нельзя назвать обыкновенной, но она считает себя таковой. Бедная Юля. Она со временем действительно отупеет в своем вранье и действительно окажется в итоге послушной женой при недалеком муже, не более. А она талантлива. У нее душа красивая. Она прекрасно поет. Правда, звук слишком открытый я бы прибрала. Но, тем не менее, она могла бы многого достичь, как певица, если бы связалась с нужными людьми. Но отец ей не позволит такой роскоши, а сама она не станет перечить отцу. Вот так таланты превращаются в серую посредственность. Лена пустилась в философские рассуждения, но Кирилл ее не слушал. Он думал о своем плане и о необходимости действовать. «Главное достоинство современного человека — верховное человеколюбие, прости за тавтологию», — говорила Лена. Кирилл не заметил, как она успела сменить тему. Вот Юрик недавно с пеной у рта доказывал, что каждое новое поколение гораздо хуже предыдущего. Это полнейший бред. Человек становится лучше, только дурак станет это отрицать. Вот взять, к примеру, поколение наших бабушек и дедушек. Они же все настолько правильные, что готовы за несоответствие этой их правильности безжалостно расстреливать миллионы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И я не уверена, что расстрел миллионов здесь – метафора. Они бы и расстреливали, дай им только в руки оружие. Достаточно послушать их суждения. Тебе доводилось сидеть со стариками за одним столом на каком-нибудь празднике? Они, когда выпьют, поголовно становятся агрессивными, глупыми. Машут руками, орут во всю глотку. Их любимое выражение «Сталина на вас нет». И это отнюдь не просто реакция на алкоголь. Они действительно считают, что за вольнодумство нужно сажать в тюрьмы. Их раздражает наша осведомленность, наша возможность быстро получать любую информацию через сеть, наша свобода мыслия. Они думают, что мы развращены, когда мы просто проинформированы. И, конечно, они считают, что они чище и выше нас. Они все очень любят людей и кичатся этим. Но человека, человека они ненавидят. Понимаешь разницу? Они гордятся тем, что в студенчестве за еду работали в колхозе, тем, что в молодости перевыполнили план на заводе, тем, что сейчас состоят в каком-то там добровольном отряде, но они готовы отвергать своих детей и внуков за несоответствие своим идеалам а идеалы эти сформированы их ущербными, ведомыми сознаниями. Кирилл, пожалуйста, не подумай только, что я считаю всех пожилых людей жестокими и тупыми. Нет, есть исключения. Некоторые старики очень и очень талантливы, многогранны. Вот, например, моя бабушка. Слово «бабушка» произвело неожиданный эффект. Кирилла как обухом огрела. Губы его задрожали. Не помня себя от ужаса, он поднял руку, словно останавливая таким образом Ленин словесный поток, и едва слышно произнес. «Где твоя собака?» «У бабушки», — ответила Лена с изумлением. Она не понимала, зачем он перебил ее ради какой-то ерунды. «Как у бабушки?» Собака боится петард. А тут еще, помимо петард, столько народу. У бабушки ей спокойнее. Надо же, как странно. Ничего странного. Многие животные плохо переносят Новый год. Ладно, Кирилл, я пойду к гостям, а ты как хочешь. Я останусь покурить еще. Теплякова ушла. Все совпало, значит, выхода нет, лихорадочно шептал он, снова закуривая. Ах, как я это сделаю? Как? Как во сне? Ладно, смогу. Сейчас нажрусь, как свинья, и будь что будет. Пора кончать. Жалко, что я ни строчки больше не помню из этой наркоманской песни про Фрейда. Там точно было что-то про левитацию рук. У меня поднимаются руки или... Рука моя взлетает. Не могу вспомнить. Странно. Почему Фрейд? Господи, какая разница? послушаюка ка Гносиенну номер три. Кирилл достал ледяными пальцами плеер из кармана и включил нужный трек. Но не успел он прослушать и восьми тактов, как невыносимая злость овладела им. Он распахнул окно и с ненавистью швырнул плеер в темноту. Дальше все происходило как бы само собой. За двадцать минут до полуночи Кирилл начал целенаправленно нажираться. Бокал за бокалом, и в итоге, новогоднее поздравление президента, он смотрел уже окончательно пьяным. Потом били куранты, все пили шампанское, поздравляли друг друга. Кирилл незаметно встал со своего стула и отправился на кухню искать инструмент для дела. Поиск не составил сложности, и обратно в зал Кирилл вернулся уже с запрятанным в широкий карман старомодных брюк острым ножом. Он помнит, как заветные слова сами произнеслись, словно без его участия. «Лена, давай отойдем в твою комнату. Я должен тебя поздравить», — сказал отделенное тело голос Кирилла. «А при всех нельзя? Там что, что-то неприличное?» — спросила Лена и залилась радостным смехом. «Нет, но нужно один на один», — твердо ответил Кирилл и окончательно перестал что-либо понимать. Еще утром Кирилл подумал, что в ответственный момент полезно было бы вспомнить Санька, чтобы набраться должной уверенности в собственных возможностях. В случае с Блендером такой ход великолепно сработал. Но в Лениной квартире Кирилл почему-то напрочь забыл про Огурцова. Впрочем, это к лучшему. Оказавшись с Тепляковой один на один, Кирилл не стал долго готовиться. Он просто достал нож и ударил им Лену куда-то в плечо. Он, безусловно, целился в сердце, но его правая рука отказалась слушаться хозяина. Теплякова упала на пол, и ее падение уверило Кирилла в успешности всей операции. Мертвецкий пьяный, он не успел сообразить тогда, что от ранения в плечо не умирают. «Готово!» – прошептал он, но тут же увидел, как в комнату вбежал чужестранцев. Следующим, что почувствовал Кирилл, был сильнейший удар по лицу. Кирилл потерял сознание. Bye. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на диване в Лениной комнате. Лена, живая, Родион и все остальные стояли рядом с диваном и мучительно молчали. — Пиздец! Надо ж было так нажраться! — нарушил, наконец, тишину Иван. — Да уж! — согласился Родион. — Лена, ты в порядке? — спросил юрик Теплякову. — Может, скорую вызовем? «У тебя кровь!» «Не надо скорую!» резко перебил Юрика Родион. «Если мы вызовем скорую, то этого кретина заберут в ментовку». Кажется, все были согласны с Чожестранцевым. Кирилл отрубился.